Глава тринадцатая А потом я понимаю, что оставила карту в банкомате на площади. Заливаясь смехом, вещает Даша. Мы второй день в Италии, а у меня совсем нет денег, представляешь? И что ты сделала? Неделю мы жили на Маринкин избережение. От шопинга пришлось отказаться, это самое грустное. Позже умные люди подсказали, что можно было пойти в банк и снять со счета. Я восхищенно вздыхаю. Даша и Марина совсем немногим старше, а успели объездить так много стран. Все их рассказы оживают у меня перед глазами. Загадочный римский форум, песчаные пляжи Таиланда, живописная набережная Амстердама. Как же много в мире красивого и удивительного, о чем я еще совершенно не знаю. Уже сейчас, сидя в шумном и веселом баре, я представляю, как вернусь домой и, залеза в интернет, чтобы хотя бы на картинках увидеть все то, о чем так увлеченно говорили мои новые приятельницы. Вспомнив о возвращении в квартиру, я быстро нащупываю телефон. Мне нужно позвонить охране и спросить, не перезванивал ли Булат. Я пыталась его предупредить, что вечером встречаюсь с подругами, однако на звонок Григория он не ответил. Сказав девчонкам, что ненадолго отлучусь, я отхожу туда, где потише, и набираю номер охраны. «Здравствуйте, Григорий. Это Тая из двенадцатой квартиры. А Булат случайно не перезванивал?» «Перезванивал. Звучит в грубке густой, не слишком приветливый бас. Все-таки Михаил мне нравится больше. Я сказал, что вы вышли с подругами и просили ему набрать. А он?» Я так понял, Булат Даянович в скором времени собирался подъехать. В крови начинает бурлить радость напополам с возбуждением. «Он приедет». Я не видела Булата три дня и уже начала думать, что сделала что-то не так, раз он долго не появляется. Наверное, и правда был очень занят. «Девчонки, я посижу с вами еще минут пятнадцать, а потом мне нужно будет поехать домой». Опустившись на стул, виновато смотрю на сестер. «Твой парень по тебе соскучился», — улыбается Марина, отправляя в рот крупную оливку на шпажке. Я невольно отвожу глаза и киваю. Мне совсем не хотелось начинать дружбу с вранья, но когда Даша стала расспрашивать о личной жизни, пришлось немного приукрасить действительность. Вряд ли при первом знакомстве стоит рассказывать кому бы то ни было, что у нас с Булатом отношения по расчету. Оплатив заказанный салат и бокал вина, я расцеловываю девочек в щеки и выхожу на улицу к подъехавшему такси. От бара до дома Булата всего пять минут езды. Надеюсь, я успею приехать раньше. Хочу сама его встретить. «Уже дома», — приглушив голос, сообщает Григорий, многозначительно указывая глазами на лестницу. «Не успела». «Ну и ладно. Надеюсь, Булат не будет очень зол». Я начинаю подниматься по ступеням, и Григорий, к удивлению, следует за мной. «Сказал вам открыть», — поясняет на мой недоуменный взгляд. «Очутившись в прихожей, я ставлю сумку на комод и прислушиваюсь». Из глубины квартиры доносятся приглушенные мужские голоса. Растерянно моргаю. Булат пришел не один. Быстро оценив свое отражение в зеркале и убедившись, что макияж и одежда в порядке, иду на звук. В гостиной и на кухне никого нет, и вряд ли есть смысл заглядывать в одну из спален. Шум разговора доносится из комнаты, предназначение которой пока осталось для меня невыясненным. Остановившись перед закрытой дверью, Собираюсь ее толкнуть, но в последний момент передумываю и предупредительно стучусь. Вдруг Булат разговаривает о делах с друзьями по бизнесу, а я его отвлеку. От вида открывшейся картины я удивленно моргаю. Булат сидит за тем самым круглым столом в компании четверых мужчин. Перед каждым из них стоит бокал с алкоголем, в руках они держат карты. При моем появлении все взгляды устремляются на меня. И хотя смотрю я в этот момент лишь на Булата, любопытство чувствую кожей. Выпустив серую струю дыма, он кладет сигарету в стоящую перед ним пепельницу и кивает в знак приветствия. «Здравствуй, Таисия!» «Я не знала, что ты не один. От растерянности мой голос звучит глуше, чем мне хотелось. Спохватившись, я быстро обвожу присутствующих глазами. «Здравствуйте!» «У нас покер!» Произносит Булат, когда звук нестроенных приветствий стихает. Эта короткая фраза звучит с ощутимым нажимом и становится ясно. Мне нужно уйти. Я выжидаю паузу, чтобы убедиться, что представлять своим друзьям он меня не собирается, и бесшумно прикрываю за собой дверь. Булат играет в покер, на деньги. Брат Оксаны играл по интернету ночами. Она говорила, что у него зависимость. Обуреваемая противоречивыми мыслями, Я бреду в спальню и, заперев дверь на замок, начинаю переодеваться. Шорты и рубашку вешаю в гардеробной рядом с вещами Булата и облачаюсь в домашний комплект, который купила в том же отделе, что и белье. Атласные шаровары и майку шоколадного цвета. Они очень красивые, и мне не терпелось их ему показать. Сев на кровать, включаю экран телефона и смотрю на время, половина десятого. Интересно, сколько продлится этот покер? Мне вообще есть смысл ждать? Я бесцельно тараню стену взглядом в течение нескольких минут. Снова встаю и иду на кухню за водой. Вряд ли партия продлится меньше двух часов. Они ведь только что сели, поэтому с чистой совестью можно пытаться спать. И очень жаль, потому что я хотела провести немного времени наедине с Булатом, рассказать о знакомстве с Мариной и Дашей и узнать, чем он занимался. Открыв холодильник, я беру одну из двух бутылок минеральной воды, которая оставила охлаждаться, и делаю жадный глоток. На улице последние два дня стоит невыносимый зной, и я часто просыпаюсь ночью с желанием пить. Собираюсь вернуться в комнату и вздрагиваю, потому что вижу перед собой темноволосого мужчину в черной рубашке, одного из тех, кто был в комнате вместе с Булатом. «Вы меня напугали», — бормочу, сильнее сжимая в руке пластмассовое горлышко. Незнакомец, смерив меня взглядом с головы до ног, криво улыбается. «Не бойся, Таисия, я сюда тоже за водой». «Я Тая», — вежливо поправляю его. «Если с тем, что Булату нравится мне называть полным именем, я смирилась, то остальным позволять этого не собираюсь». «Камиль». Находиться с этим мужчиной наедине, пока Булат сидит в другой комнате, кажется неправильным, поэтому я коротко ему улыбаюсь и выхожу из кухни. Поставив воду на тумбочку, забираюсь в кровать и открываю туристический сайт, посвященный Риму. На экране телефона одна за другой мелькают сочные фотографии главных достопримечательностей итальянской столицы. Колизей, который я помню еще со времен школьной истории. Триумфальная арка, фонтан четырех рек. Я листаю страницы и ловлю себя на том, что то и дело прислушиваюсь, не собираются ли друзья Булата уходить. За этим занятием я провожу еще около получаса, а так как уходить пока никто не собирается, меня начинает безудержно клонить в сон.